Глава 58. Чаепитие и не совсем. Татьяна обрадовалась, когда, сидя на своей кухне, увидела идущего по коридору Ивана, без кошки. Он бы точно ее не выбросил. Значит, его мама кошку действительно взяла и оставила себе, сделала аналогичный вывод. Иван дошел до своего номера, а потом затоптался под дверью, покосившись на стену, отделяющую гостиничный коридор от Таниной квартиры. «Ну да, сейчас же уже поздно, вот он и сомневается», — поняла Таня. «Может, пригласим?» — уточнила Шушана, сидевшая на спинке диванчика. «Да, мне интересно, как там с кошкой получилось?» Шушана засомневалась было, что дело только в кошке, но разумно промолчала. Юркнув за диванную спинку и через пару секунд вынырнув из короткого перехода на подоконнике гостиничного коридора. «Вечер добрый», — поприветствовала она Ивана. «Чаю не хотите?» «Хочу», — не стал отнекиваться уставший и голодный Ваня. «Нет», — мама, конечно, предлагала его накормить ужином, но ему не хотелось находиться в одном доме с оскорблённым до глубины души Ильей и вернувшимся домой отцом который по привычке принялся подшучивать над старшим сыном, Хлюпиком, который только и смог что кошкой мать осчастливить. Дома, ну как дома, в гостинице, конечно, у Ивана имелся запас продуктов. На то он и уповал. «Да я в этой гостинице чувствую себя раз в десять лучше», думал Ваня, заводя машину в гараж и невольно вспоминая, как Ромка в первый раз показал ему, как проезжать через стену. Он, конечно, хотел рассказать Тане, как все прошло, но покосился на часы и резко передумал. «Да ночь уже! Совесть иметь надо!» Но наличная совесть никак не возражала против того, чтобы принять приглашение на чай. Напротив, кажется, даже радостно попрыгала в Ивановом сознании. А еще... Вот же какая ответственная совесть ему попалась. Даже напомнила о том, что хоть печенье надо взять. У него как раз лежит жестяная коробка, купленная на случай, ничего нет, а жрать жуть, как охота. И даже не начатая, воспряла совесть, понукая Ивана срочно хватать коробку и идти, а то передумают еще звать. «Ой, чудак какой!» Умилилась Шушана, наблюдая за метаниями Вани в его номере. «Ну, славный же! И печенье тащит, это правильно! Раз уж идет к Танечке, причем не в своем программном угаре, а осознанно, то с пустыми лапами как-то неловко!» Татьяна уже и чайник включила, и чай заварила, и на стол выставила не совсем чайные, но явно уместные продукты типа отварной курицы, сырной нарезки для шушаны и прочих желающих, блюда свежих овощей и прочей еды. Через час в кухню ввалился Вран с примятой соснофизиономией и изумленно возрился на компанию из Тани, шушаны, карины, Ивана и басины, которые непринужденно общались за столом. «Я не понял». Вздохнул он, укоризненно покосившись на коллектив. От чего это вы тут полуночничаете?» «Кошку отмечаем», — исчерпывающе объяснила Татьяна. «Иван, маму белого котенка, которого спасла Басина, пристроил к своей маме на постоянное проживание». «А, тогда понятно. А мне бутерброд можно?» Вран уселся поудобнее, принял от Тани еду и начал размышлять. Как на Ивана среагирует Крамиш. Нет, понятно, что бескрайно с ним знаком, но одно дело просто гостиничный постоялец, а другое вот тут, на этой самой кухне, заседалец. И как-то так, словно он тут и был всегда! сощурился вран, оценивая новую расстановку сил и напряженно размышляя. Хотя, то, что ему таня моя, понравилась, я и так уже понял. Это было очевидно, он аж воспрял. Надо только разобраться, а нужен ли он ей и вообще пригодится ли он тут. Еще через полчаса на кухню ввалился Терентий, который сообщил, что всему есть свой предел, и лично его терпение лопнуло. «Сидят и едят, а про меня никто не вспомнил, а я, между прочим, грелкой работаю». А мы для работающих грелок «Целое блюдцы всякого вкусного отложили», — утешила его Таня. «Не расстраивайся. Как там беляночка?» «Спит, как сурок», — потянулся Терентий, стараясь, чтобы облезлый бок был незаметен для басины. «Что? Это все мне?» — оценил он горку угощения, которое ему подвинула Карина. «Тебе, тебе. Ешь на здоровье». Таня прекрасно знала, что кот, как приклеенный, весь день был в коробке. Занимался слабенькой белой мелочью, подменяя басину, которая возилась с котенком прошлой ночью. «Ладно, пойду я». Бася умыла мордочку. «Моя смена. Хорошо, что кошка-мать нашла себе хозяев. Теперь бы белянку подрастить немного и найти ей нужного человека. Правильного». Она проплыла мимо Терентия, который даже от еды оторвался, провожая ее взглядом, а потом обернулась. Если хочешь, можешь составить мне компанию. Милостиво разрешила она. «Терень, не подавись! Рассмеялся вран, глядя, как проголодавшийся кот заглатывает еду, торопясь воспользоваться приглашением. Да чтоб ты еще понимал! Фыркнул Терентий, стремительно намывая физиономию и лапы. «Посмотрю я на тебя, когда ты против ветра летать будешь, когда найдешь к кому». «Делать мне больше нечего», — усмехнулся Вран, а потом покосился на Ивана и глубоко призадумался. Ему не нравилась идея появления тут какого-то ухажора, но речь-то сейчас не о нем, а о Тане. Следующее утро было шумным — Таким шумным, что даже Иван, который с головой ушел в доделку программы, обратил внимание на какой-то непонятный гомон. «Странно. У меня же вроде дверь почти не пропускает звуков», — удивился он. «Что там происходит?» Нет, он бы не полез ни в свое дело. Но, вспомнив о том, что вообще-то это может быть проблемой для Татьяны, решил осведомиться, а не случилось ли чего. Выглянул и уставился, — на множество черноволосых и черноглазых людей, которые сновали туда-сюда по коридору. Татьяну Иван тоже увидел. Она вполне уверенно ощущала себя в этой толпе. Нет, скорее в стае, направляла черноволосых в номера. «Уважаемый Кирант, пожалуйста, вам сюда». «Благодарю», — кивнул ей высокий тип с царственной осанкой. «А где будет размещен мой сын?» «У Кирина номер рядом с вами, вот тут». «А где наши воронницы? Почему я не вижу их? Разве они не должны работать тут, как горничные?» «Это не мой вопрос», — любезно ответила Татьяна. «Через несколько минут прибудет Филипп Иванович. Он вам все расскажет». «Хорошо. А куда вы поселите моего первого советника с женой?» Ворон кивнул на солидного типа, который стоял в окружении целой батареи чемоданов с таким видом, словно первый раз в жизни их видит. «Им отведен вон тот номер», — указала Таня, любезно улыбнувшись насупленному типу. «Вещи сейчас будут перебазированы прямо туда». Первый советник Кирран Ветролова так явно просветлел лицом, что Таня поняла, «багаж — это его перманентная головная боль». Иван, осознав, что ничего страшного не происходит, и помочь Тане он в данный момент не может, вернулся к себе, пытаясь сообразить, к чему бы это произошел такой массовый слет воронов. «Кому сказать, да?» — усмехнулся он, усаживаясь за комп. «Массовый слет и кого? Воронов, которые умеют становиться людьми. Я бы первый решил, что надо мной смеются, если бы мне это раньше попытались объяснить». Между тем, причина появления столь многочисленного посольства была, да еще и не одна. Нет, официально Керант летел проведать старшего сына и невестку, которые целиком и полностью закончили строительство загородного дома, а еще уточнить, как тут работают горничные вороницы, которые почему-то почти перестали общаться с родными». Так-то воронец мясом не корми, дай только поболтать. А тут странно лаконичные сообщения о том, что у них все нормально и все. И все? Что значит и все? Я же им велел подружиться с Кариной, помогать ей и рассказывать, какая у нее будет прекрасная жизнь, если она захочет вернуться на север, — сердился Ветролов. Ну, увы, увы. На его звонки вороницы не отвечали. Они постоянно были вне сети, а самостоятельно перезванивать главе рода им было не по статусу. Но главной целью прилета была сама Карина. «Невозможно оставлять ее там. Немыслимо!» — ворчал Кирант. «Надо забрать и выдать замуж за Кирина. А что? Он лучший? Он мой наследник? Раз уж его старший брат нипочем не хочет становиться главой рода!» «Он красавец и умник. Он ей не противен однозначно». Последний вывод был чуть ли не силой вытрясен из самого Кирина, который кучу времени проторчал в этой самой гостинице с целью познакомиться с Кариной. «Как она к тебе относится?» Итак, и эдак вы спрашивали родители у сына, когда он вернулся домой. «Ты ей нравишься?» «Я? Нет». «Что?» «Ты до сих пор не смог обаять одну единственную воронечку, да еще не искушенную! Возмущался глава рода, сердито глядя на сына. «Она не интересуется моим обаянием!» Кирин отвечал ровно и спокойно. «Я ей не противен, это да, но...» Про «но» старший Ветролов и слушать не стал, уловив, как он решил, главное. «Не противен, это уже совсем неплохо. Погоди!» «А может, она влюблена в кого-то из тех двух воронов, которые у сокола живут?» «Нет, не влюблена», — уверенно отозвался Кирин. «Но...» «И снова ему не дали договорить. Куда там? Разве же может какой-то молодой ворон разбираться в жизни? Да не каркайте глупости!» «Прекрасно! Это то, что мне надо было услышать. Она не влюблена, ты ей не противен, а значит, дело сладится!» Кирин только крылом махнул. Бесполезно. Бесполезно было объяснять отцу, что Карина мала. Нет, не физически, а морально. Прав. Сто раз был прав Вран, когда говорил, что она еще почти птенец. Ей мать нужна, а не пара. И она нашла то, что ей нужно. Вместо матери у нее Татьяна. Да, человек, и что? Такое бывает. Тем более, что именно Таня возвратила ей возможность летать и за меньшие становятся верны на всю жизнь». Кирин присматривался к названной сестре Врана все то время, пока жил в гостинице, и сделал вывод. «Нет, насильно удерживать или привязывать к себе она никого не будет. Если Карине так будет лучше, отпустит. Но самой-то Карусе сейчас хорошо именно Станей, так что попытка ее оторвать от матери ни к чему хорошему не приведет». Он попытался было донести свои выводы до отца, но, увы, тот не стал его слушать, упорно собираясь в Москву вместе с целой свитой. «Правда, кое-что до сознания Ветролова все-таки долетело». «Мать? Да будет ей мать! Вон, жена моего старшего советника Карруса, Киарна. Чего же лучше? У них только сыновья, а Киарна, я точно знаю, очень мечтала о дочке». Кроме того, если они удочерят Карину, то она станет сестрой ее сыновьям, и они не смогут претендовать на ее крыло. Условием того, что я им отдам Карину в Воронечке, будет ее выход замуж за моего сына. Беспроигрышный вариант. Со своим старшим советником Карусом, тем самым, который оказался завален чемоданами с вещами своей супруги, Ветролов уже переговорил. Правда, с Киарной дело пока не обсуждалось, но только по той причине, что она славилась на весь род невыносимо сварливым и сложным характером, который, впрочем, главой рода успешно использовался, чего стоит только ее наказание провинившимся. «Надо же додуматься, сортировать снежинки по узорам!» до сих пор восхищался Кирант Ветролов «Исключительно изощренный разум!» Именно этот изощренный разум сейчас и двигался из гаража в поисках своего супруга с чемоданами. Нет, даже не двигался, а точнее, надвигался на Татьяну. Милочка, да, да, вы, я к вам обращаюсь. Вы же тут работаете, вы горничная, почему не в форме? Добрый день. Татьяна любезно улыбнулась воронице, которая явно обладала очень непростым характером. «Да, я тут работаю. И нет, я не горничная». «Неважно, почему не в форме?» «Потому что мое доверенное лицо и не должно ходить в форме». Голос Соколовского раздался очень вовремя. «Позвольте представить вам Татьяну. Вообще-то она врач». «А, это та самая Татьяна!» Как ни странно, Вороница ничуть не смягчилась. Напротив, у Тани возникло странное ощущение – что она знакомится с кем-то вроде будущей свекрови, обладающей исключительно вредным характером. А Вороница, прищурившись, продолжала. «Та самая, которая внушила Карине, что ей не нужны и не важны ее соплеменники, что можно махнуть хвостом на ее рот!» Таня изумленно возрилась на собеседницу, а Соколовский понятливо усмехнулся. «Позвольте уточнить, а какие именно соплеменники?» которые ее третировали с детства, а потом просто продали. «Нет, я не про ее дурацкое семейство говорю. Я про всех остальных, про род». «Ах, да-да, про род. И как я забыл-то? Это про тот самый род, который как только ее не обзывал». «Это просто три дурочки и два дурня», — заторопилась Вороница. «Вы просто подклювно пересчитали всех, кто с ней общался». Серьезно заметился Коловский. «А если бы их было десять или двенадцать, сколько бы воронов и воронец уважительно обошлись бы с запроданной рабыней?» Вороница открыла было рот, но Филипп не дал ей возможности что-то сказать. «А я вам отвечу. Хорошо, если не все двадцать». «Да вовсе нет», — настаивала Киарна. «Разумеется, да». Я вот что-то не припомню такого внимания к Карине, пока не стало понятно, что она владеет первым даром. А Тане это было изначально безразлично. Она просто приняла купленную вороницу как свободную, уважала ее, увидела, что ей нужна помощь, помогла и вылечила, научила летать. Неужели же вы думаете, что Карина глупая и не видит всего этого? Киарна, которая, прознав про планы главы рода и мужа, уже воспринимала Карину как свою дочь. Замерла, чуть приоткрыв рот, отчетливо сознавая, что ворон или вороница, которые не будут благодарны за такое количество благодеяний, данных им без отдачи просто так будут просто... просто вылупни позорные. Ее редко кто сшибал в полете, так что она какое-то время просто переводила взгляд Статьяны на Соколовского, а потом собралась, сосредоточилась и... Если бы это слышал ее муж, то он бы решил, что ему мерещится. «Я приношу вам свои извинения», — с достоинством сказала она Татьяне. «Я ошиблась в суждениях». Если б Таня надулась или как-то высокомерно себя повела, то Киарна еще пуще разозлилась бы. Но Татьяна ничего подобного делать не стала. «Ничего страшного», — мягко улыбнулась она. «Я понимаю, что вы хотели защитить Карину». «Да, правда, понимаете?» – удивилась Киарна. «Конечно, Каруся очень нежная и славная воронечка. Если я увижу, что ее кто-то хочет обидеть, то сама много чего могу сделать». Таня не ожидала, что напыщенная и сложная дама внезапно сцапает ее под руку и поволочет по коридору, щебеча что-то вроде «Наконец-то хоть кто-то меня понимает!» Соколовский посмотрел вслед забавной парочке и, сознавая, что эта сложная птичка Тане уже никак не угрожает, отправился в самое сердце заговора к упорному и настырному Керанду Ветролову. «Вот приехали-то!» — усмехался он, видя обилие воронов сопровождающей стаи. «Не люблю воронов, а ведь сегодня еще и Рууха вернется!»